Анна Гурова Тролль-Даллен 3 кари и Ледяной Дракон Глава 1 кари подозревает Тролль-Даллен — маленький городок, затерявшийся среди далеких северных гор. Поднимаются выше облаков горные пики, сверкают на солнце белоснежные ледники, Играет радуга в водопадах, что падают с долины с головокружительных обрывов. На первый взгляд кажется, что в таких местах могут жить только волки, медведи, орлы, тролли, драконы и прочие им подобные дикие и страшные создания. Но посмотрите! Что там за чудо скрывается в зеленой долине Среди еловых лесов и гранитных скал? Аккуратные домики с красными и зелеными крышами, Башни и флюгеры, ухоженные сады, Полные благоухающих цветов, Старинная церковь, супермаркет И даже байкерский клуб Со сверкающим мечом викинга на вывеске. Вот он, тролль Даллин. самый красивый и загадочный город на свете. По крайней мере, так считает Кари. Родители отправили ее сюда к бабушке на все каникулы, и пока еще не кончилось лето, она собирается открыть все здешние тайны. Но тролль Даллин не так просто расстается со своими секретами. Да, за прошедший июнь и июль Карри успела кое-что разузнать. Например, на соседней горе под названием Великан обитает семейство троллей. А в прекраснейшем водопаде на горе Пращур живет русалка по имени Некки. С ней дружит призрачный викинг. гунар боевая риска что обитает в кургане на вершине той же горы. Да и сам Пращур... оказался гигантским троллем, заснувшим тысячелетия назад. В июне, в канун праздника полуночного солнца, как здесь называют летний солнцеворот, местные байкеры случайно едва не разбудили пращура, устроив прямо на его макушке площадку для рок-фестиваля. Хорошо еще, что в последний момент удалось остановить эту затею. Прощура успокоили, и он снова погрузился в крепкий сон. А рок-фестиваль перенесли в соседнюю долину, где можно грохотать, сколько вздумается. Все равно из-за добычи гранита оттуда давным-давно ушли и люди, и тролли. Но некоторые тайны тролль долина продолжали оставаться нераскрытыми, и это не давало кари покоя. Причем большая часть тайн была теперь связана с ее собственной семьей, в частности, с бабушкой Айли. Уж больно много странностей накопилось за два месяца. «Где бабушка выучила язык троллей?» — размышляла Карри. «И вообще, откуда она про них знает? Сколько вопросов!» почему горные создания приходят к старушке по ночам за помощью и советом, а она совершенно их не боится. В отличие от других жителей города, которые очень даже опасаются соседей, и лишний раз не поминают их, чтобы не накликать. Кари вовсе не забыла, что именно ее бабушка отважно поехала в горы, чтобы уговорить гигантского пращура Не сердиться на шум. Такие мысли бродили в голове у Карри, когда она полола клумбу с настурциями, которая украшала бабушкин палисадник. В Троль-Далине издавна велось негласное, но крайне ожесточенное соревнование, перед чьим домом будет самый красивый цветник. Бабушка изо всех сил стремилась быть в первых рядах победителей, а потому Ни единой лишней травинки не разрешалось даже нос высунуть на ее драгоценных клумбах. «Госпожа Айли!» — раздался знакомый голос из-за забора. «Кари, бабушка дома?» «Да, дома. Обед готовит. Добрый день, Лилли!» Радостно приветствовала девочка, любимую учительницу рисования. «Но что такое? На лице лили выдумщицы?» Не было ее обычной веселой улыбки. Художница смотрела на Карри с тревогой и нетерпением и выглядела очень бледной. Одну руку она почему-то прятала в кармане пышной юбки. «Позови, пожалуйста, бабушку», — попросила Лили сдавленным голосом. Вскоре госпожа Айли вышла и пригласила гостью в дом. «Будем пить чай?» — обрадовалась Карри, отряхивая испачканные в земле руки. нам — Надо переговорить наедине, дорогая, — извиняющимся голосом сказала рыжеволосая художница. — У меня к бабушке срочное и важное дело. — А ты пока работай, деточка, — сказала бабушка. — Чаю попьем с тобой позднее. Женщины зашли в дом и устроились на кухне. Кари продолжала пропалывать настурции, невольно насторожив уши. из окна Доносились голоса. Бабушка, кажется, успокаивала Лиле. Та, наоборот, от волнения говорила громко и взволнованно. «Все началось вскоре после фестиваля», — доносилась из окна. «Страшный грохот! Провал в земле! Зеленый туман!» «Что?» Карри бесшумно встала, подкралась к окну и осторожно заглянула внутрь. «Я спустилась в пещеру». — торопливо рассказывала лили Перед ней стояла нетронутая чашка с чаем. Чуяла, он прячется там, больше негде. Знаете, внизу настоящая свалка, и, кажется, разлита какая-то химия. Неудивительно, что горные жители разбежались из долины, выпучив глаза. «И зачем ты полезла вниз?» — с укором спросила бабушка. «Или не знаешь?» Что нам в такие места нельзя? Да я только с краешку, — потупилась лиля Что-то блестело. Я хотела поглядеть. Ох, лили ты как ребенок. И что ты нашла? Осколки. Почему-то шепотом произнесла Лиле. У кари мурашки пробежали по коже, а бабушка строго спросила. Что за осколки? Ну... Красивые, желтовато-зеленые, как кожура лимона, только полупрозрачные, тонкие, твердые и светятся. — Светятся? — озадаченно повторила старушка. — Да, слегка, но только в темноте. Вот, смотри, я принесла один. Карри привстала на цыпочки и затаила дыхание, глядя, как художница достает из кармана юбки и выкладывает на стол что-то похожее на осколок стеклянного шара, зеленовато-желтого цвета. Что-то в этом цвете Каре не понравилось. То ли его ядовито-лимонный оттенок, то ли легкий, но острый запах, распространившийся вокруг находки. — Зачем ты принесла эту пакость? — воскликнула бабушка, отшатываясь от стола. «Как ты смогла вообще к ней притронуться?» «Это наш долг — понять, что там случилось», — твердо отвечала девушка. «Если не разберемся, будет беда. Тролль-далинцы — беспечные тугодумы. Они порой не замечают проблем под самым своим носом. Пока они догадаются об опасности, будет уже поздно. Но твои руки...» Ты же не брала скорлупу голыми руками. Лили вздохнула и протянула бабушке правую ладонь. Ну, конечно, ожог. Приду домой, смажу лечебным кремом. Виновато сказала Лили. Ох, ты порой легкомысли кари а еще взрослая Хюльдра. Или сама не знаешь, что в этом случае никакой крем не подействует? ладно давай сюда руку хюль кто изумилась карри бабушка крепко взяла лили за руку несколько мгновений пристально рассматривала ее руку а потом резко дунула на нее все устала, сказала она теперь забери скорлупу и унеси ее подальше прочь из города а я буду отдыхать и думать, что с этим делать дальше. «Ага, так и сделаю. Только домой забегу», — ответила Лили. «Спасибо, госпожа Айли». «Не за что», — проворчала бабушка. «Да не хватай же опять рукой эти ядовитые осколки! Я сейчас не смогу тебя еще раз вылечить. Вот, возьми полиэтиленовый пакетик». Лили и бабушка... Встали из-за стола. Кари попятилась от окна, бросилась к клумбе с настурциями и принялась торопливо выдергивать травинки нарушительницы. Мысли скакали, как белки. Что это было? Что за ядовитая скорлупа? И почему Лилия принесла ее бабушке? Как бабушка вылечила художницы руку, просто дунув на нее? И каким-то странным словом она назвала лиле Художница ушла, ласково попрощавшись с кари Лицо у нее было уже не такое бледное, и на лице появилась слабая улыбка. Девочке ужасно хотелось задать бабушке миллион вопросов, но она постеснялась. Ведь она подслушивала под окном.